Они снова в южке. Джордж едет впереди по темным пустынным кварталам таксопарков и грузовых складов. Уже второй час ночи, и Мэри Пэт гасит фары, чтобы Джордж ее не заметил. Кажется, в округе никого нет, только они вдвоем грохочут по мощенным улицам. Работающих фонарей единицы, а единственный бар — в котором зависают дальнобойщики, закрылся в одиннадцать. Бес катится еле-еле. Пускай фары у неё выключены. Если Джордж опустит стекло, то наверняка услышит громкий шелест колёс по булыжнику. Мэри Пэт старательно объезжает выбоины, держась на расстоянии добрых пары кварталов. Джордж заезжает на парковку перед шеренгой приземистых одноместных гаражей. Выходит из импалы. Наклоняется у третьего гаража справа, отмыкает замок и поднимает дверь. Порывшись в карманах, шагает в тёмное нутро и обходит стоящий там Шевроле Нова. Открывает багажник. Возвращается забирает из багажника импалы баул. Без винтовок он легче, чем когда они с Брайаном Ши волокли его через Бэйсайд Роуд, но всё равно достаточно тяжёлый. Медленно кренясь на правый бок, Джордж затаскивает баул в гараж и грузит в багажник новый. Закончив, он захлопывает багажник, после чего закрывает гараж, вешает на дверь замок и садится к себе в ампалу. И они трогаются в обратный путь. На этот раз едут недолго. Джордж оставляет машину на восточный второй, чуть не доезжая до настоящего дома своей матери. Мэри Пэт смотрит, как парень ныряет между заборами и, по всей видимости, пролезает домой за даме. И правда, несколько минут спустя в угловой комнате на втором этаже зажигается свет. Через полчаса свет гаснет. Мэри Пэт караулит ещё 10 минут на случай, если Джордж решит опять прогуляться. Но ничего не происходит. Почти наверняка лёг спать. Уже два часа ночи. Все нормальные люди давно спят. Она разворачивает бес и возвращается к гаражу. На парковке и соседних улицах всё так же темно и тихо. Исходя из предположения, что если в такое время сюда кто-то и заявится, то явно с не самыми законными намерениями. Она подъезжает прямиком к гаражу. Пускай бес будет под рукой, на случай, если придётся сматывать удочки. Навесной замок на двери простейший. Однако отмычкам Дюки не поддаётся. Ну или Мэри Пэт неумело ими пользуется. Обидно, она уже готова была похвастаться своими умениями, мысленно показывая язык бывшему мужу который вечно твердил, что, мол, взлом требует таланта, недоступного простому смертному. После четвертой безуспешной попытки Мэри Пэт сдаётся и достаёт из сумки болторез. «Вот, выкуси со своим талантом», — думает она, когда нижняя часть замка с металлическим звяканьем падает вниз. Отдушка остаётся в тисках болтареза Багажник новый, впрочем, поддаётся отмычкам с первого же раза. И Мэри Пэтт снова меняет мнение. «Есть ещё порох в пороховницах Дюки», — говорит она покойному мужу, и, открыв багажник, светит внутрь фонариком. Баул раскрыт. Являя глазам содержимое, однако зрелище в голове не укладывается. С другой стороны, а что ещё она должна там увидеть? И всё равно не верится. Ведь Юшка живёт по неписанным заповедям. Не сдавай своих, не бросай в беде родных, даже если терпеть их не можешь. Не рассказывай чужим о том, что творится в районе. И есть ещё одна. Не толкай наркоту. Это табу. А баул набит именно наркотиками. Здесь килограммы бурого порошка, килограммы белого, брикеты травы, пластиковые тубусы с таблетками. Только эта наркота принадлежит не Джорджу данбару Он получил ее на хранение и распространение. И не от кого-нибудь, а от Брайна Ши. То есть наркотики принадлежат Марти Баттлеру. Все эти годы никто не мог взять в толк, почему всесильный Марти и его парни никак не остановят приток наркоты в юшку Теперь Мэри Пэт знает ответ. Потому что они же наркоту и поставляют. Убивают своих же. Подсаживают подрастающее поколение на колёса. Зеркальца и скрученные купюры. Шприцы и ложки. Не наркотики убили Нойла. Его убила банда Баттлера, как и его отца, как и его сестрёнку. Банда Баттлера, можно сказать, истребила всю семью Мэрипет. Она опирается спиной на стену, пытаясь осмыслить это открытие. От чего-то вместо гневных рыданий изо рта вырывается только Безжизненный смех. Безупречно глянцевое лицо Марти Баттлера будто парит перед ней в пространстве пустого гаража. «Ты уничтожил мою семью», — шепчет Мэри Пэт. Марти в ответ лишь улыбается. и отплачу тебе тем же», — обещает она. Джордж приезжает к гаражу в восемь утра и первым делом замечает отсутствующий замок. Некоторое время тупо глядит на пустую скобу. Затем затравленно озирается. В бинокль Мэри Пэт видит, как он складывает одно с другим. Вчера обчистили его схрон с товаром, а сегодня гараж. И дураку ясно, что это чья-то личная месть. Джордж опирается рукой на внешнюю стену гаража и его рвёт дважды. Отблевавшись, он утирает рот, потом наклоняется и медленно поднимает гаражную дверь. Увидев, что Нова никуда не делась, немного успокаивается, потом забегает внутрь. Мэри Пэт снимает без ручника, и медленно подкатывается к гаражу, перекрывая выход. Вылезает, садится на капот, ждёт. Из гаража доносится возня в почти пустом багажнике. Отчаянное сопение и всхлипывающий писк. Джордж захлопывает багажник. Идёт к выходу из гаража, что-то бормочет под нос одними губами. Вдруг он замечает Мэри пэт и всё понимает. Он ещё не знает, что именно понимает, но он понимает. Джордж срывается с места и, выставив перед собой руки на манер чудища Франкенштейна, кидается на неё. Мэри Пэт наводит на парня его же револьвер, и Дула упирается ему в грудь. «Я могу спустить курок прямо сейчас». И меня полностью оправдает в любом суде а возможно даже грёбаную медаль дадут ну что джордж как поступим он опускает руки они заходят в гараж и мэри пэт закрывает дверь затем обшаривает джорджа на предмет оружия но у того при себе ничего нет Она замечает в углу рабочий светильник в оранжевом пластиковом корпусе, воткнутый в удлинитель, снимает его и подвешивает на крюк над капотом машины. К Джорджу понемногу возвращается самообладание. Сначала глаза. Они не загораются, а наоборот, скорее стекленеют. Из них уходит всё кроме надменного блеска. Именно это качество Мэри Пэт впервые заметила в нём ещё тогда, когда Джордж был лучшим дружком Нойла и постоянно крутился в их квартире. Задолго до наркотиков. Задолго даже до прогулок с девочками. Мальчишки только и говорили, что о спорте до коллекционных карточках. Но уже тогда в Джорджа было заметно завышенное самомнение. Казалось, ему нет дела до того, что о нём думают, и нет желания хоть как-то проявлять свои чувства. Неспособность к выражению чувств — распространенная беда среди детей, выросших в южке. Однако холодность Джорджа проистекала не из эмоциональной инвалидности, а как Мэри Пэтт всегда считала, из собственного желания и из внутренней занощивости. Джордж, сколько она его помнила, пребывал в полной уверенности, что он лучше окружающих, умнее, хитрее, хладнокровнее. Прибавить к этому точёное лицо, коротко стриженные светлые волосы, глаза, зелёные и холодные, как земля его предков, И сдержанность производила на большинство впечатления, будто он вправду хитрее и умнее. На самом деле лучше, чем они. Джордж так долго притворялся, что, кажется, уже сам в это поверил. Интересно, небось, было. Она недоумённо вскидывает бровь. Фантазировать, как всё пройдёт. И что я, по-твоему, себе нафантазировала? что вы украдёте мой товар, а я расскажу вам про вашу дочь, чтобы его вернуть. Такие у меня, думаешь, фантазии. Мэри Пэт морщит лоб, как бы всерьёз обдумывая эту версию. А вот что будет на самом деле. Она вежливо улыбается и ждёт. Джордж, как ни в чём не бывало, опирается на нову и задирает нос. Вы вернёте мне товар, Или мои поставщики прикончат вас еще до конца дня. И тогда все равно, узнаете вы что-нибудь про вашу дочь или нет. Ты все говоришь «ваша дочь» да «ваша дочь». Как будто имени не знаешь. Он вздыхает. «Ну а вы еще можете вернуть мне товар, и тогда я ничего поставщикам не скажу». Он выпрямляется, глядя на Мэри Пэт искренне но недобро. И вы сможете продолжить жить. Поставщики. Это Марти, что ли? Джордж морщица Неважно. Значит, ты предлагаешь мне жизнь. А еще не скажешь Марти, что это я свистнула твою наркоту? Почему? От доброты душевной? Мэри Пэт подходит к нему ближе. «Или потому, что если Марти или кто-то из его подручных узнает, как ты профукал сразу две партии за сутки, то тебе самому крышка?» Она издает смешок. «А, Джордж?» Он тоже усмехается, однако глаза у него все-таки бегают. «Ладно, ладно, вы правы, заработка я лишусь. Но ничего страшного, восстановлюсь в колледже». «Ох, Джорджа-Джорджа!» Она легонько покачивает головой. «Ты дважды подвёл Марти. Плюс от тебя полиция может узнать, что это он снабжает Юшку наркотиками. Полагаю, ты знаешь ещё и его поставщиков, и каналы поставок, и даже парочку копов, которым он даёт на лапу. От каждого слова». Парень сжимается, как от удара. Мэри Пэт придвигается совсем близко, почти дышит ему в лицо. Если после того, когда марти дойдут новости про последнюю партию, ты проживёшь больше суток, я окончательно утрачу веру в мироздание. Моя мать! Батлеровская подстилка. Да, я в курсе. Но это тебя не спасёт. Марти любит женские щелки. Вот только деньги он любит гораздо больше. Джордж с минуту молчит, разглядывая свои ладони. Не будь у вас револьвера. Мэри Пэт отходит на шаг и поднимает руку со стволом. Этого, что ли? Вот, пожалуйста, убрала. Она засовывает револьвер за пояс у копчика. Джордж смотрит на дверь у неё за спиной, но с места не двигается. «Тебе всего лишь нужно отпихнуть меня», — говорит ему Мэри Пэт. Он прикидывает свои шансы. «Ну же, Джордж!» «Думаете, не смогу?» Она не выдерживает и начинает хохотать в голос. «Именно так я и думаю. Ну давай, решайся, часики тикают. Подождите!» «Нет, давай, убери меня с дороги. Отдайте мне мой товар. Ни хрена ты не получишь. Отдайте!» Мэри Пэт снова подходит к нему вплотную. «Ты не получишь свою дурь, пока я не получу то, зачем пришла. Так что либо забарывай меня, либо кончай строить из себя крутого» и перейдем к делу». Джордж снова включает высокомерное безразличие. Мэри Пэтт живо представляет, как он годами отрабатывал этот взгляд перед зеркалом в мамином доме. «Я бизнесмен», говорит он. «Мы можем заключить сделку». «Ты сопливый пацан», говорит Мэри Пэтт. «Обратил внимание, что лежало у тебя в багажнике?» Это был не мой товар. Наркотиков там вообще не было. А что было? Джордж задумывается, припоминая. Спортивная сумка. И что ты с ней сделал? Не помню. Она кивком указывает ему за спину. Ты выбросил ее, Джордж. Вон она валяется. Возьми и принеси. Он презрительно поджимает губы. «Я вам не собака». Мэри Пэтт достает револьвер из-за пояса и бьет Джорджа рукояткой по лбу. Он отшатывается, и из глаз брызгают слезы. «Твою мать!» «В следующий раз получишь по своему модельному носу». Он идет за сумкой. «Ставь на капот и открывай». Джордж расстегивает молнию, и смотрит внутрь. Он явно не понимает, что перед ним. Однако постепенно непонимание сменяется осознанием. В гараж пробивается солнце, и содержимое сумки вспыхивает нездоровым, вызывающим блеск. Там лежат шприц, ложка, зажигалка, резиновый жгут, пипетка с водой и пластиковый пакетик с бурым порошком. «Вот твоя дурь. Узнаешь?» И Джордж продолжает смотреть на сумку. Мэри Пэт вздыхает. «А эта, думала, у тебя есть мозги? Раз уж сердца нет, она тычет револьвером в сторону сумки. Пора бы тебе самому попробовать, что толкаешь. Или больше свой товар не увидишь». В ответ он смеется. Наверное, ему хотелось, чтобы смех прозвучал надменно, но выходит скорее затравлено. «Вы что, офонарели? Мэри Пэт стреляет ему под ноги. Парень подпрыгивает и зажимает уши. Она не зажимает, а зря. Теперь в голове сплошной звон. Так бывает, когда стреляешь в тесной металлической коробке. «Дура ты, Мэри, Пэт, дура, дура, дура!» Зато теперь Джордж понял, что время разговоров прошло. Он достаёт жгут, затягивает его на плече, шлёпает ладонью в районе локтевого сгиба, пытаясь найти вену. Получается, не очень. У него нет собственного опыта. Он лишь годами смотрел, как травят себя несчастные, на которых он наживался. Звон в ушах, наконец, понемногу стихает, и Мэри Пэт снова слышит свой голос. «Дай помогу». Она убирает револьвер за спину, высыпает порошок в ложку, добавляет воды и подогревает на огне зажигалки. Однажды, незадолго до конца, Мэри Пэт проследила за Нойлом после того, как выставила его на улицу, пока он не обнёс квартиру дочиста. Спасти сына уже было нельзя. Он сидел под мигающим фонарём на скамейке у спортплощадки. Мэри Пэт наблюдала за Нойлом издалека, притаившись за домом, Джефферсон, понимая, что у неё на глазах происходит самоубийство. Процесс мог занять от нескольких недель до нескольких месяцев, но вполне целенаправленное. Ноэлла уже несколько раз отправляли в клинику. Он успел обворовать мать, сестру, отчима, всех друзей, пока друзей у него не осталось, кроме Джорджа, который снабжал его наркотой. Джордж продолжает безуспешно шлёпать себя по руке. Мэри Пэт, потянувшись, силой шлёпает его за плечо. Джордж вскрикивает. «Вот так нужно искать вену». Он берёт шприц и набирает смесь из ложки. Потом протягивает ей. Мэри Пэт мотает головой. «Нет уж, травись этой дрянью сам». Джордж четыре раза осторожно пытается проткнуть иглой кожу. Затем стискивает зубы и загоняет шприц в вену. Поднимает взгляд на Мэри Пэт, держа большой палец над поршнем. Она смотрит на него и терпеливо ждёт. Он опускает поршень до упора. Потом вытаскивает иглу и протягивает шприц ей. Что дальше? Дальше? Ждём. На первых стадиях кайфа ноэл был готов трепаться о чём угодно. Это Мэри Пэт заметила, когда он ещё жил дома и тайком ширялся в ванной. Сын приходил на кухню расслабленный, как будто полусонный. Садился за стол и начинал трындеть обо всём подряд, без тормозов, минут десять, пока не выпадал из реальности окончательно. Вот этого короткого периода, от пяти до пятнадцати минут, она и хочет дождаться. Что стало с Джулс после того, как вы избавились от чернокожего парня? Джордж пожимает плечами. «Джордж!» — окликает его она. «Что с ней стало?» Он снова пожимает плечами. «Хрен её знает!» «Уехала с Фрэнком. А потом?» «Да говорю же, хрен её знает!» Мэри Пэт пристально смотрит ему в глаза. «Неужели он настолько изворотлив, что может врать даже под первой своей жизни дозой героина? Неужели у него такая сила воли? Неужели кто-то в принципе на такое способен?» Джордж встречает её взгляд сонно-рассеянной улыбкой. Глаза у него понимающие и совсем не надменные «Вы знаете, как заливают цемент?» — спрашивает он у Мэри Пэт. «Смешивают и заливают». Он вздыхает. «Ни разу не пробовали, да?» «Нет, Джордж, ни разу». Все думают, будто это просто. Берешь мешок цемента, смешиваешь с водой, укладываешь мастерком и ждешь, пока схватится. Мэри Пэтт догадывается, что эта тема всплыла не случайно. Она знает, что вскоре после Второй мировой покойный отец Джорджа открыл с братьями семейный бизнес, связанный именно с цементом. «Но на самом деле всё не так просто?» Джордж медленно мотает головой. «Конечно, если ни разу сам не заливал и не понимаешь, как это делается. Если у тебя в подвале пекло под 85 градусов, да ещё и с пропорциями напутал...» «Конечно, цемент растрескается на хрен минут через пять после того, как схватится, а схватится минут через пять, как зальёшь, и получается херня. Того, что ты пытался залить, уже не достанешь, но и залил ты его не полностью. Вот оно и торчит там, будто таракан в куске льда, а вонища такая, что с ног валит. Он сползает на пол» и прислоняется к колесу, уставясь в пустоту перед собой. В детстве у меня был трёхколёсный велосипед, тяжёлый с металлической рамой и красным сиденьем. Мэри Пэт ждёт продолжения. Может, ещё какого-то намёка, но Джордж молчит. «Джордж!» — окрикает его она. а «Что ты там заливал?» м, -м, -м. «Ты сказал, что заливал что-то в жарком подвале». Он впадает в прострацию. Но затем слова Мэри Пэт будто долетают до него по длинному тоннелю. «Пришлось переделывать, где другие напортачили». «Другие?» Он медленно кивает головой. «Я-то хрен, знаю, как с Цементом обращаться, а они нет». «Кто они?» Он несколько раз облизывает губы. «Но вы сами знаете». «Нет, не...» «Марти с Фрэнком». Веки у Джорджа почти слепаются. «Где же они напортачили?» «Они хотели замуровать её в подвале?» но неправильно смешали цемент, поэтому мне пришлось все переделывать. На шее у Мэри Пэт, рядом с горлом, начинают пульсировать две жилки. Зови ее по имени. Джулс. Губы Джорджа расплываются в ленивой улыбке. Это героин обволакивает его изнутри с ног до головы. Ее пришлось замуровывать дважды.